Глава 15 Держать удар. «Становись! Давайте поживее!» «Тренировка начинается через две минуты. Кто не успел, тот опоздал!» рявкнул Дерек, одетый в военную униформу. «Сегодня мне выпала честь проверить, кто из вас не неженок имеет право стоять рядом с будущими героями. Теми, кто не будет ждать, пока папочка с мамочкой подотрут жопу, а побежит вперёд навстречу смерти, с одним лишь желанием начистить рыло гнусному Шайтрану. Знакомство с такими людьми — высшая честь для таких сосунков, как вы. Сегодня мы с вами займёмся сраной аэробикой — самым лёгким комплексом тренировочных упражнений, чтобы отсеять сладкие мамины булочки от настоящих бойцов. Мне плевать на ваш возраст, курсы происхождения. Сегодня я для вас глава рода, и моё слово — закон». Дерек сурово осмотрел всех студентов, прибывших на открытую регулярную тренировку сорок вторых. «Начнём, пожалуй. Видите эту лесную тропинку?» «Вдоль неё развешаны маркеры трассы. У вас здесь собралось халуев почти пять сотен. Посмотрим, сколько дойдёт до её конца. И помните, на финише я буду ждать не дольше пятнадцати минут. Все опоздавшие могут бежать домой к мамочке и плакаться в её юбку. За мной! Бегом! Марш!» Все побежали за Дереком, которому я поручил провести сегодняшнюю тренировку. Сам я, так же, как и все, вклинился в строй и не спеша отправился по проложенной трассе вперёд. «Голова моя была забита десятком заданий разной срочности и важности, составленных куратором, а также сотнями рекомендаций, присланных им же. Анкету максимально полную пускай заполняют. Подходящих под критерии отбора надо заставить прислать подтверждающие документы. Ты со своей стороны сможешь их пробить окончательно по имеющимся базам. Если хотят присоединиться, пусть выкладывают всю свою подноготную», ответил я на одну из рекомендаций по вопросу найма персонала для будущих членов компании общественного объединения, и закрыл 44-й вопрос за сегодняшний день. «Организуй встречу с каким-нибудь приютом для тяжелобольных и инвалидов. Потерянные ноги я не смогу отрастить, еще селенок не хватит. Но какое-нибудь генетическое заболевание почему бы и не исцелить? В общем, там на месте посмотрим. Посещать будем инкогнито. Подумай, как это сделать. Надо пустить слух и легенду, соответствующую той, что была обрисована для умников генерала». Закрыл еще одну тему, ожидая новых вводных. Репутация строится не один день, и порой лучшая защита — это голос простого народа. А ещё людям так нужно чудо, чтобы они сделали шаг вперёд. «Шевелитесь, неженки!» — рявкнул бегущий первым Дерек, подгоняя остальных, и слегка ускорился. Во вторник судебное заседание. Рекомендация — подготовить план «Б» на случай провала. «Найди адрес и пробей местонахождение истца. Как там его, граф?» — начал я вспоминать. «Князь Бергман-Шале». Вчера его самолёт прилетел из Индии. В данный момент он должен находиться в своём умении возле Бундерштейса, небольшой городок в землях Дойчей, славящийся своими ювелирными мастерами. Вы планируете визит вежливости или жёсткий разговор? Жёсткий. К сожалению, у меня нет доступа и схемы поместья, лишь фотографии со спутника. Постройка очень старая, и в базах данных она просто отсутствует. Рекомендации? прибыть заранее, поискать данные в архивах, полицейском участке, архитектурном бюро или иных объектах гражданской инфраструктуры, или же воспользоваться амулетом, стать призраком и импровизировать. «Ну вот, это уже похоже на план. Назовем его «Авось», хорошо?» – спросил я у куратора, сворачивая в подтопленную часть леса, где разливался и вытекал из озера довольно крупный ручей с кристально чистой водой. Дерек свернул у самого моста и побежал вдоль ручья, пока не добрался до каменных валунов, что рассекали жорчащую воду. Пять прыжков по мокром скользким и покрытым мхом камням, и мы очутились по другую сторону, по колено утопая в грязи. Первые любители водных процедур припали к ручью и умылись как следует. Впрочем, будет повод нарастить темп, чтобы согреться. Самые умные принялись снимать мокрую одежду и продолжать путь в одних лишь штанах до берцах. Это среди парней. Дамы истинные неженки постеснялись. Хотя нет. Одна из упавших, смотря на полуголых и испачкавшихся в грязи парней, тоже сняла верх, оставшись лишь в спортивном лифчике. Видит цель, не видит препятствий. Молодец, запомню эту брюнетку. Сколько километров была трасса, не знали даже старожилы клуба 42. Я же просто наслаждался просыпающимся лесом и закрывал очередные подзадачи, способные довести до невроза неподготовленного человека. «Как вы собираетесь добираться до Бундерштайса?» Это порядка 250 километров от границ академии. Надо бы на права сдать и купить машину какую-нибудь. Не думаю, что вас начнут проверять, если вы продемонстрируете корочку советника генерала Винзела. А вдруг честный инспектор попадется? Таких тоже хватает. Добавив в график учебу. Рекомендую сразу купить права и сдать экзамен после обучения вождению. Смотри сам. Продолжал я беседовать с куратором, дожидаясь, пока большая часть спортсменов пересечет водно-грязевую преграду, а затем отправился дальше в путь, набирая скорость выбирая себе автомобиль из умеющихся в автосалонах. Машина — это статус, это важный показатель. Так что выборы затянулись, и я привлёк отправленным сообщением графа Оре к этому вопросу. Он до сих пор болел, но в этот раз от количества выпитого спиртного. Много желающих было поздравить графа с победой. А так как я самоустранился от этого занятия, ему пришлось, как говорится, держать удар самому. Кстати, о держании ударов. Мы выбежали на финишную прямую, где уже отдышавшийся Дерек стоял с таймером и ждал тех, кто прошел этот кросс. «11 километров 620 метров», — ответил на повисший в воздухе вопрос куратор. Здесь заканчивался один лес, тропинка поднималась вверх на холм, Откуда ровное плато с небольшим пологим склоном стелилось на пару километров вниз к еще одному лесу. Уже за этим лесом располагался парк, из которого мы выбежали и добежали до этой точки большим полукругом. Все, время вышло, мальчишки и девчонки. Я вас поздравляю, вы не настолько безнадежны, как могло показаться в самом начале. Шайтраны убьют вас и сожрут на полчаса позже, чем остальных слабаков. Микки, Юзеф, Чан, останьтесь здесь. Встретите опоздунов и отправите их прямиком в парк а дальше плакаться к мамочке. «Так, а это ещё кто такие?» Удивлённо посмотрел он в сторону жилого городка, на окраине которого и находился парк. С его стороны короткой дорогой к нам весьма вальяжно приближалась войско. Войско это имело характерные бирюзовые ленты на руках и около двух с половиной сотен участников. Кира решила присоединиться к нашей разминке. «Дерек, ты знаешь, что делать?» кивнул я бойцу. «Так точно!» Сделал он отмашку рукой и заорал прошедшим первичный отбор кандидатам. «Упор лёжа принять! Начинаем настоящую солдатскую разминку, детишки! Отжимания! Отжимаемся, пока мне не надоест! Если кому-то что-то не нравится, подняли жопы и бегом на свет фонарей, нам неженки не нужны!» Он орал, выплёвывая каждое слово на студентов и всех прочих желающих приобщиться к нашему академическому сообществу. Я вместе со всеми принялся отжиматься. К сотне отжиманий люди начали валиться без сил и все замедлились, ожидая, пока поднимутся те, кто подустал. «Встали!» «Как я и думал, половине из вас не на фронт, а посуду на кухне доверить максимум можно. Приседаем! Снова сотня! Кто свалится, получит метку для дополнительного испытания!» Рявкнул дерик и принялся приседать вместе со всеми. Делегация Юри такая прибыла к тренировочному полю, ставшему случайной площадкой для нас. Кирах, Югори... Адам Карагер и пару десятков, выглядящих очень и очень самоуверенно старшекурсников, нависли над нами, словно гора. Полностью их игнорируя, Дерек продолжал счет. 88 Кто там упал? Соседи взяли за руку раненого бойца и приседаем вместе с ним!» «Да ты, сисястая! Чего глаза на меня выпятила Схватила эту штангу слива себя и помогай приседать!» — продолжил свой ор-руководитель тренировки. С горем пополам закончили этот тренировочный элемент и приступили к следующему. «Хе-хе-хе», — «Мы, конечно, извиняемся, но как насчет остановиться на минутку?» «Тренировка началась больше часа назад. О чем мне говорить с такими, как вы?» С презрением глянул на одного из сильнейших людей в Академии Дерек и отправил всех делать упражнения на пресс. «И все-таки мы пришли к вам с уважением и пожеланием мира. От лица моей госпожи...» Я прошу вас о снисхождении и возможности пообщаться с вашим командиром». Отвесив лёгкий поклон и продемонстрировав достойную выдержку и выучку, Хьюго посмотрел на Дерека, а затем перевёл внимание на меня. «Вы уже с ним говорите? Сегодня я старший. Зачем вы прибыли сюда? Чтобы показать всем этим воинам, какие вы все из себя классные и чистые?» «Все, кто пришёл со мной, отличные бойцы и будущие элитные солдаты. Многие практикующие маги». «Я знаю, что вы имеете офицерское звание, господин. Позвольте нам присоединиться к тренировкам, чтобы ни словом, а делом показать, что мы отнюдь не прохожие в этой академии». Демонстрировал удивительную выдержку и спокойствие юга вызывая уважение, хотя от ребят за его спиной шла вполне себе явная энергия напрягшихся людей. «Хотите присоединиться? А так уж, Айтранов, вы тоже проспать собираетесь? Так уж и быть, я дам вам шанс. В четырех километрах отсюда находится ручей». «Оставшиеся три сотни ребят здорово потели добираясь сюда. Помогите им восстановить водно-щелочной баланс. Каждый из вас должен принести попить ребятам. Как вернётесь, так и подумаем, чем вас занять». Кира была сделала уже шаг вперёд, а набрала полную грудь воздуха, когда резко выброшенная рука остановила её. Хью вложил ладонь в кулак и отвесил глубокий поклон. «Как вам будет угодно, лейтенант? Для Хью Гори персональное указание старшего брата, выжившего в аду, огромная благодать». «Мы очень и очень скоро. Отряд, за мной! Бегом, марш!» — крикнул он, обратившись к соратникам и отправляясь по крутому склону в сторону леса. Я кивнул Дереку, чтобы он продолжал, хотя, стоит признаться, я бы с этими любителями высокопоэтических обращений был бы пожёстче. Но Дерек не аристократ и не привык смотреть на высокородных, как на говно. «Ну да ладно, время у нас ещё есть. Научим». Занятия перешли к парным упражнениям. Растяжка, перекаты, ходьба гуськом, прыжки вверх, базовые прямые удары левой, правой, двойки, удары ногами, прыжки с кувырком. В общем, базовая школьная программа. Просто интенсивная и в довольно большом количестве. И никаких секретов. К чему какие-то секреты, если после выполнения этой базы две трети людей хотело умереть и прекратить мучения? Дерек красавец проигнорировал все попытки присоединиться подчинённых Киры и отправил грязных, испачкавшихся в грязи водоносов, которым, помимо прочего, пришлось импровизировать с ёмкостями для воды, из-за чего они и задержались. Но смекалка помогла, после чего их отправили обратно в лес за тренировочным инвентарём. Нужны были палки длиной около метра и диаметром в пару сантиметров. Найти в пусть большом, но ухоженном лесу столько негнилых палок — та ещё задача. Задержались они ещё больше, чем с водой — И в итоге часть запыхавшихся ребят прибежали со стороны города, где нашли недостающие палки. Но ну те, кто успел найти эти деревяхи в первом лесу, сейчас занимались самотренировкой под руководством Хьюга. Дерек дал ясно понять, что пока на каждого члена открытой тренировки не будет по деревяшке, он на них даже не посмотрит. «И сейчас у нас будет финальный комплекс упражнений. Во время боя неминуемо получение повреждений». Броски на землю, взрывные волны, падения и чрезмерные нагрузки на ваш организм. Вы сами знаете, что всё это ждёт вас. Вы должны быть готовы к боли. Она станет вашим самым частым спутником на фронте. И чем раньше вы с этой мыслью смиритесь и примите её как часть своей собственной жизни, тем легче вам будет посмотреть в глаза смерти, погибнув не как кусок жалкого мяса, а как истинный воин и защитник Земли. Пускай каждый из вас возьмёт палку». Деррик сам схватил метровую деревянную палку, отломав лишние торчащие сучки и срезав то, что выпирало. «Глуп тот, кто посчитает, что я хочу заставить вас привыкнуть к боли. К ней невозможно привыкнуть. Но вы можете научить своё тело держать удар, игнорировать боль. И сделать вы это должны уже сегодня. Это не мазохизм, это не садизм, это ваша воля и решимость. Удар штурмующего укрепления Шайтрана, закованного в сталь, поверьте, намного больнее». Дерек принялся лёгкими, можно сказать, массирующими движениями постукивать палкой по рукам, ногам, животу. «Лёгкие похлопывания, не удары, а частые и быстрые прикосновения. Как будто любимая девушка в ответ на вашу дурную шутку в плечо ударила. Дамы, для себя сами аналогию придумайте. Каждая клеточка тела, каждая мышца должна получить свою порцию заботы. Сами вы не сможете достать до каждой мышцы. Как стояли в парах, так и попросите о помощи своих партнёров». «Пусть они помогут вам стать сильнее!» Продолжал Дерек, а опоздавшие такаицы со скепсисом смотрели на нашу финальную часть тренировки. 5 минут, десять, 15. Помимо постукиваний появились массирующие протягивания палкой вдоль рук, ног и спины. Застывшие мышцы после изнурительного бега и упражнений вновь ожили после попадания горячего потока крови, что разливалось по всему телу, даря тепло и тянущую, ноющую боль. Те, кто подумал, что это будет очередная тренировка любителей здорового образа жизни, здорово удивились. Даже если они выдержали все испытания, после того, что ждет их завтрашним утром, не думаю, что хотя бы половина придет на следующее занятие через четыре дня. За это время надо бы наладить дела в суде и подать заявку на регистрацию филиала в Мадагаскаре. С учетом особенностей местного политического строя, ожидать чудес при строгом исполнении законности не стоит. Куратор вновь прочитал мои мысли. Ты имеешь в виду коррупцию?» Задал я встречный вопрос. «Именно ее. Желаете ознакомиться со списком рекомендаций по вопросу нашего африканского подразделения?» «Позже. Я, кстати, не видел в списке задач рекомендаций, данных по саммиту и серверам возмездия. Какие-то проблемы?» «Вы весьма проницательный пользователь. У меня действительно имеются трудности с поиском информации о сервере и данных к нему. Путь обрывается» и я не могу отследить первичную точку обработки протоколов запроса. Я бы хотел попросить вас об услуге. В 1200 километрах отсюда располагается военная база «Альбрус», обслуживающая многочисленные прототипы новых видов вооружения, являющаяся испытательным полигоном для них. Проникните на эту базу до саммита и найдите их серверы. Мне достаточно будет и минуты нахождения в радиусе 10 метров от них для проникновения и взлома. Ничего себе у тебя запросики. Я подумаю на досуге, что мы с этим можем сделать, чтобы не подставиться. Невидимость не панацея. Камеры на таких объектах стоят самые разные. Я понимаю. Разрабатываю возможные планы проникновения. И теперь я хочу показать вам, что может дать эта тренировка. Думаю, многие из вас сегодня здесь обливаются потом, вместо того, чтобы нежиться в кроватях и смотреть контент для приматов из-за этого человека. Командир... «Разрешите приступить к финальной показательной части?» дерик прервал мои размышления и болтовню с куратором, вызывая перед строем едва стоящих на ногах бойцов. Ну и такайцы за спиной занимались кто на что горазд Сейчас, правда, застыли и с любопытством смотрели на меня. Я снял верхнюю одежду, мокрую майку и сел на землю. Сила духа и крепость тела — два наиболее важных качества у воина, гарантирующие ему уважение и почёт. Неважно, кто какого рода и племени. Пуля вышибает мозги одинаково смертельно каждому человеку. Что уж говорить о магии клыкастых, четырёхглазых тварей. Но что удивительно, по статистике, каждый десятый солдат погибает в рукопашной битве. Многие из вас ещё не знают, но шайтраны после захвата Северной и Центральной Америки изменили тактику битв. Сейчас они всё больше и больше стремятся брать пленных. Я и сам был пленным. Удар дубиной по голове, три выбитых зуба и нокдаун. Противная харя свисала надо мной. Короткий замах, и вот я уже в плену, плетусь в кандалах, не зная, какая судьба меня ждёт. Я мечтал сбежать и ждал подходящего времени. И до тех самых пор, пока судьба не свела меня с Иваном, я молился всем богам на планете, чтобы меня не определили в свиньи. Живое мясо, которое выращивают на убой. деликатесное мать его блюда. Я видел тех, кого отправили в загоны на убой, и я радовался, что не оказался на их месте. Вот такая я мелочная тварь. Но я жив. «Я здесь. я принёс вам этот опыт, чтобы вы могли вспомнить мои слова и взять на себя мужество и смелость сражаться до последней капли крови, даже будучи в заднице у самого дьявола. Мы не испугались и взяли в руки оружие, как только выдалась такая возможность. Мы сражались и победили. Мы бежали, и мы спасались. Нас осталось всего 9 из 50 И знаете, кто из нас выдержал? Те, кто сумели держать удар». Вместе с последним выкриком... Он со всей дури лупанул по своей вытянутой руке деревяшкой, от отчего ветка сломалась и разделилась на две части. «Ваше тело никогда не станет стальным, я даже о магах таких не слышал, но оно всё ещё может... держать!» Вместе с этими словами он вытащил металлическую трубу из поднесённого Оливия и рюкзака и замахнулся. «Удар!» Сильнейший удар прошёлся мне по спине, пытаясь выбить из равновесия. Ещё один удар, и за ним новый. Пять ударов, 6. «Семь. Все. Металлическая труба погнулась, и разошедшийся Дерек выкинул ее в толпу людей, что смотрели за всем этим представлением в лучах уходящего в закат солнца. Повреждения незначительные. Хватит семи единиц маны для снятия болевого шока и восстановления поврежденных мышечных тканей. «Оставь. Нельзя забывать, что такое боль. Когда мы окажемся вместе, где магия нам недоступна, лишь это тело сможет спасти нас». Я выдохнул и разжал зубы, поднимаясь надевая обратно куртку. Я посмотрел на Хью Гори и его верную спутницу. «Я хочу пиво и стейк с кровью. Если знаете хорошие места, ведите. А если нет, то зачем вы вообще приходили?» Я отправился в сторону города, в то время как заведенный и взъерошенный Деррик, словно берсерк, почуял кровь и принялся строить и пинать шокированных студентов, что передавали из рук в руки стальную трубу. «Иван, вы обещали автограф!» — закричали сзади. Я обернулся и увидел ту самую брюнетку, что скинула без стеснения мокрую куртку и продолжила занятие в одном лишь спортивном лифчике. Хм, это не та ли девица, которую за волосы Кейт оттаскала? Я перевёл взгляд на баронессу и понял, что так и есть. Эх, пойду спасу глупышку, пока её в том ручье не утопили. Я развернулся и отправился к бойцам, среди которых только одна сияющая от радости девица протягивала маркер с просьбой расписаться. «Так где расписаться-то?» В ответ счастливая дурочка гордо выпятила грудь.